Скушай еще немного стола», — предложил Ринсвиндт. «Нет, спасибо, я не люблю марципан», — ответил Два Цветок. «И вообще это неправильно, есть чужую мебель». «Не беспокойся», — сказал Свирс. «Старую ведьму не видели здесь уже много лет. Говорят, ее окончательно доконала парочка каких-то юных сорванцов». «Современная молодежь», — прокомментировал Ринсвиндт. «А я считаю, что виноваты родители», — отозвался Два Цветок. После того, как вы вносили в свое сознание необходимые мысленные коррективы, пряничный домик начинал казаться довольно приятным местом. Остаточная магия не давала ему развалиться, а местные дикие звери, которые еще не скончались от неизлечимого кариеса, обходили его стороной. В камине, ярким и неряшливым огнем, горели лакричные поленья. Ринсвинт попытался набрать дров в лесу, но быстро отказался от этой затеи. Тяжело жечь дрова, которые с тобой разговаривают. Он рыгнул. Это очень вредно для здоровья. Я хочу сказать, почему обязательно сладости? Почему не хрустящие хлебцы и сыр, или вот солями. Я бы не отказался от хорошего дивана и с солями. Понятия не имею, отозвался Свирс. Старая бабка недоумка занималась сладостями, и все тут. Видел бы ты ее меренги? — Видел, — ответил Ринсвинд. — Я же пробовал матрасы. — Пряники — более традиционный материал, — вставил Два Цветок. — Для матрасов? — Не глупи, — рассудительно заметил Два Цветок. — Ты когда-нибудь слышал о пряничном матрасе? Ринсвинд застонал. Он думал о еде. Точнее, о еде в Анкморпорке. Странно, но эта старая дыра, по мере того, как он от нее удалялся виделось ему все более и более привлекательной. Ему достаточно было закрыть глаза, чтобы представить себе во всех аппетитных подробностях рыночные прилавки с национальными блюдами сотен различных культур. Там можно было отведать сквиши или суп из плавников акул настолько свежий, что ныряльщики за жемчугом и близко к нему не подойдут. А как по-твоему? Я мог бы купить этот дом? Спросил два цветок. Ринсвинт помедлил. Прежде чем ответить на неожиданный вопрос туриста, нужно было как следует подумать, и это обязательно окупалось. Зачем? «Зачем осторожно сказал он. Ну, в нем прям таки пахнет архаикой. А. А что такое архаика?» — спросил леприкон с опаской принюхиваясь и всем своим видом показывая, что он, Свирс, тут ни при чем. — По-моему, это какой-то горный козел, — ответил Ринсвент. — В любом случае, ты не можешь купить этот дом, потому что тебе не у кого его купить. — Мне кажется, я мог бы это устроить, от имени Совета Леса, разумеется, — перебил Свирс, стараясь не встречаться с волшебником взглядом. — Ты как, ты потащишь его с собой? — В сундук ты его не запихнешь.